Глава 14. Ноябрь 1135 года, со дня разделения. Аврора стояла вместе с лордом Грэем на пороге главного входа Вайт-Холла в ожидании важного гостя. От волнения ее сердце билось где-то в горле, и в ней боролись два чувства. Страх от встречи с членом семьи Йоран, с тем, кто был родным братом ее палача, А вторым чувством была невероятная тоска по дому и любимому брату. С Дирком они дружили с самого детства. Он, как и близнецы, всегда поддерживал ее во всех авантюрах и хулиганских проделках, но при этом был внимательным слушателем, верным другом, а когда было нужно — защитником и надежной опорой. Была ли причина в том, что Дирк старше ее всего на год, или все дело в его природной чуткости и мудрости, но он был ближе всех к Авроре. И она скучала по нему больше остальных. А еще страшилась вопроса, что будет, если он узнает всю правду? Поймет ли ее и поддержит? Или возненавидит за смерть старшего брата? Она пока не готова была узнать ответ. Когда большие кованые ворота распахнулись, и во двор въехал экипаж, Аврора едва сдержала порыв сбежать. Она крепче прижала к груди закутанного в теплое одеяло Райнера, который спал сладким сном и даже не подозревал, что его мама дрожала от предстоящей встречи, как последняя трусиха. Из кареты выбрался рослый статный юноша, в котором она признала Дирка. С их последней встречи прошло полтора года, и теперь он мало походил на того худощавого, нескладного мальчишку, каким Аврора его запомнила. Следом за господским экипажем показалась повозка, где сидели пять крепких мужчин, личная стража царевича. Не дожидаясь своих людей, Дирк размашистым шагом направился к Авроре, помощенной желтым камнем дороги. Сердце Авроры пустилось в галоп когда родное лицо оказалось совсем близко. «Здравствуй, сестрица!» Ласково воскликнул Дирк и, обхватив ладонями ее лицо, поцеловал в лоб. Аврора вдохнула знакомый аромат вереска и табачного дыма, и непрошенные слезы прикрыли ее глаза мутной пеленой. — Добро пожаловать в Айран, брат, — тихо произнесла она, стараясь скрыть дрожь в голосе. — Это малыш Райвер? — Дирк наклонился к свертку в руках Авроры. «Такой хорошенький!» В его голосе слышалось неподдельное умиление. Он осторожно, словно боясь навредить ребенку, погладил его лобик, отчего Райнер нахмурился и причмокнул губами во сне. Дирк снова выпрямился, и уголки его губ опустились. «Я соболезную твоему горю, сестра. Принц Рэндалл был благородным и отважным человеком. Я надеялся подружиться с ним», — сказал он серьезным тоном и ветер завыл пуще прежнего, подтверждая его слова. «Погода ухудшается, нам лучше зайти внутрь». Лорд Грей сделал шаг вперед. «Познакомься, Дирк, это лорд Алистер Грей, ближайший советник Ренделла и временно исполняющий обязанности регента Ардена». Мужчины пожали друг другу руки. «Вы верно стали с дороги, царевич Дирк? Слуги уже подготовили для вас покоя». «Вечером состоится торжественный ужин, в вашу честь», — учтивым тоном сообщил Алистер. «Благодарю вас, лорд Грей, но я совсем не устал хотел бы побыть с Авророй». Дирк кинул взгляд на сестру. «Если она, конечно, не против». У Авроры потеплело на душе. Несмотря на то, что он стал выше на голову и раздался в плечах, а голос его стал ниже и грубее, это был все тот же Дирк который часто приходил в ее покои в Колдхейме перед сном. Они разговаривали до глубокой ночи, пока нянюшка Варна не прогоняла его с причитаниями. «Идем, Дирк, пообедаем в моих покоях, а потом я провожу тебя до твоих», — сказала она и слегка улыбнулась. Когда они вошли в холл замка, Дирк начал с восторгом разглядывать гобелены и фрески на стенах и потолках. Как Аврора, он никогда не умел скрывать эмоции и был для людей, как открытая книга. Аврора любовалась братом, таким возмужавшим и красивым, и в ее сердце, уще прежнего, боролись тоска по дому, обида на родных и безграничная любовь к ним, которую она никак не могла искоренить, сколько бы ни пыталась. Как не тяжело это признать, но ледяной замок явно уступает по красоте Вайт-Холлу. С улыбкой заметил Дирк. «Зато в ледяном замке больше потайных коридоров и комнат». Аврора подмигнула ему, намекая на их ночные вылазки в поисках секретных мест и проходов. Дирк потрепал ее по голове, как маленького ребенка. Когда они зашли в покой Авроры, она первым делом сняла с головы траурную сетку, распустила волосы и заплела их в свободную косу. «А вот и прежняя Аврора!» — хмыкнул Дирк. — Непривычно видеть тебя с такими вычурными прическами. — Мне и самой непривычно. Аврора села рядом с дирком на диван, стоявший напротив камина, в котором весело потрескивало пламя и подвинула к себе колыбель. Райнер ворочался в ней, недовольный тем, что его положили туда. — Какие новости в Колдхеме? — спросила Аврора, покачивая люльку. — Все хорошо. Отец весь в работе, а матушка чуть ли не каждый день выезжает в город и ближайшей деревне чтобы помогать беднякам бледнецы как обычно отлынивают от тренировок и учебы кай странствует по землям севера чтобы подготовиться к будущему правлению по лицу дирка пробежала тень ему несладко пришлось за последний год в чем дело спросила аврора нутром чувствуя что вступает на зыбкую почву после смерти герольда среди простого люда начали распространяться слухи что Это он приложил руку к убийству брата, чтобы занять его место на престол. «Что за чушь? Кай бы никогда...» «Простолюди нам не вдомек, насколько мы были дружны», — оборвал ее Дирк. «Ни у кого из нас даже мысли не возникало завидовать Герольду, а уж тем более...» Он нахмурился, а Аврора крепче сжала край колыбели, чтобы не выдать дрожи в руках. «Ну, давай не будем о плохом. Расскажи мне, как ты...» Райнер снова уснул, и Аврора оставила колыбель в покое. Она потерла озябшие пальцы, пытаясь их согреть. от чего то было холодно, несмотря на горящий в камине огонь. «Как видишь, держусь». Она попыталась выдавить из себя подобие улыбки. «Ты любила его». Аврора хотела ответить, что любит его до сих пор, что будет любить его вечно, но слова застряли в горле, раздирая его в безмолвном крике. Она просто кивнула в ответ, но взгляд Дирка дал ей понять, что он заметил, сколько боли, тоски и невыплаканных слез было в этом кивке. Он мягко сжал ее плечом. «Я скучал по тебе, Ави». Так он называл ее в далеком детстве, потому что сильно картавил и не мог выговорить имя целиком. И это короткое слово Пробила брешь в плотине хладнокровия и стойкости. Громкий всхлип нарушил воцарившуюся тишину. Дирк подался вперед и обнял ее, крепко прижав к груди. Аврора обхватила его за шею, уткнулась лицом в братское плечо и горько расплакалась. — Мне очень жаль, сестренка. — Мне так жаль! — утешал он ее, гладя по спине и покачиваясь из стороны в сторону. К тому времени, когда она немного успокоилась, Нора принесла обед. Они принялись за трапезу и более не возвращались к этой теме. Дирк рассказывал о своих успехах в обучении корабельному делу, о том, что хочет путешествовать по всему миру, признался, краснея от смущения, первой серьезной влюбленности к дочери лорда Торна, одного из советников дяди Дайна. Он не попрекал Аврору за редкие письма домой, не упоминал о смерти Герольда и тактично умолчал о том, что Рэндалл отказался выдавать Тину и Разу и казнил ее в иране Аврора была благодарна за это. «Ты бы видела, Близнецов, они так вымахали, что скоро обгонят нас с Каем!» Ян даже бороду отпустил, а у Кира голос в точности, как у отца, такой же зычный, командный, оживленно рассказывал Дирка о братьях с аппетитом вгрызаясь в мягкое тесто тыквенного пирога. «Я обязательно наведаюсь в Колдхейм, когда Райнер подрастет». Аврора понимала, что рано или поздно должна будет проведать семью. Услышав ее слова, Дирк помрачнел. Он тщательно пережевывал пирог, намеренно избегая взгляда сестры. Аврора могла рукой нащупать повисшее в комнате напряжение. «Дирк?» — с тревогой позвала она. «Ты что-то от меня скрываешь?» Он отложил вилку и вытер руки о колени. Аврора помнила этот жест. Когда ее брат нервничал, его ладони начинали потеть, и он неизменно обтирал их о штаны. Плохое предчувствие запустило холодные липкие щупальца в ее нутро, обволакивая каждый орган. «Я приехал не просто так, чтобы выказать соболезнование по поводу кончины принца Рэндалла. — тихо ответил Дирк, глядя на пламя в камине потускневшим взглядом. «И какая вторая цель твоего визита?» Казалось, морозы Култхейма ворвались в комнату, заставив Аврору ёжиться от неприятного ощущения. «У северян траур длится сорок дней. По окончанию этого срока девушка должна вернуться домой». Дирк наконец-то повернулся к Авроре, и его взгляд выражал неподдельное сочувствие. «Отец наказал мне забрать тебя в Колдхейм». На сознание услышанного у Авроры ушло ровно три секунды. В первую она обняла себя за плечи, пытаясь унять дрожь в теле, чтобы хоть как-то согреться. На второй бросила мимолетный взгляд на колыбель, в которой тихо посапывал Райнер. На третьей секунде она вскочила с дивана и отступила на несколько шагов, выставив перед собой руку, словно Дирк мог причинить ей вред. «Ты знаешь, что это значит?» — прошипела она, упрямо игнорируя подступившие к глазам злые слезы. Дирк угрюмо кивнул. Но Авроре этого было мало. Что ей этот кивок, когда ее хотели лишить последней радости? Когда хотели отобрать самое дорогое? «Мой сын!» — она сорвалась на крик. «Ты же знаешь, Дирк!» Он не Йоран, он Вейланд и будущий хранитель Ардена. Никто не позволит мне забрать его с собой на север. И дядя это знает, но все равно послал тебя за мной. А ты, как верный пес, приехал исполнить его волю и лишить меня последней крупицы счастья? Ави, послушай. Нет, это ты послушай. В этот миг Аврора забыла об уроках Закарии, когда он обучал ее контролю эмоций и дыхательной техники, чтобы она могла справляться с истерикой. Она забыла, что рядом спал Райнер и мог испугаться ее криков. «Вы предали меня! Вы, зная о моем нежелании выходить замуж, продали меня югу, как какую-то куклу!» — никто не спросил моего мнения. «Ты даже не знаешь, через что я прошла!» Голос Авроры охрип, а из глаз хлынули слезы. «Никто из вас, только Рэндалл знал!» Он вернул меня к жизни, стал моей новой семьей и любил меня так, как никто из вас не любил. Единый забрал его у меня. А теперь вы вдруг вспомнили, что я ваша родня и заявились, чтобы отнять у меня то единственное, что осталось от Рэнделла? Я скорее убью вас всех, но не позволю разлучить меня с сыном. От ее криков Райнер беспокойно заерзал и разразился слезами. Аврора отвернулась от Дирка, и опустилась на колени перед колыбелью. Она утешала плачущего сына, покачивая и тихо напевая песню, которую так любил Рэндалл. По ее щекам градом текли соленые капли, но у нее не было сил бороться с ними. Она целовала пухлые ладошки своего крошечного счастья, вдыхала сладкий молочный запах его темноволосой макушки и тихо умирала от осознания того, что даже сына, у нее могут отобрать. Со спиной послышалось какое-то движение, когда Дирк спустился на ковер и обнял ее за плечи. Аврора не сопротивлялась. Ави. Я пытался вразумить отца, клянусь, но он не преклонен. «За кого он хочет выдать меня замуж на сей раз?» — с полной обреченностью спросила она. «Он не говорил о замужестве. Он хочет, чтобы ты была дома» как того желал бы дядя бьорн Аврора горько усмехнулась. Мой отец никогда бы не разлучил меня с ребенком. Дирк сильнее прижал к себе Аврору и поцеловал в висок. Если бы можно было забрать Райнера с собой, я бы с радостью так и сделал. Невозможно. И ты прекрасно это знаешь. Аврора еще раз поцеловала ладошку сына и укрыла его одеялом. Райнер в ответ лишь причмокнул губами и снова погрузился в крепкий сон. «Знаю». Аврора повернулась к брату и встретилась с полным сожалению взглядом. «Дирк». В ее голосе слышалась отчаянная мольба. «Прошу, помоги мне остаться здесь. Я нужна Райнеру. Я не смогу без него жить». Дирк крепче обнял ее, и Аврора устало положила голову ему на плечо. Как давно она не ощущала тепла обычных объятий. «Я знал, как ты воспримешь веление отца, и всю дорогу до Ардена размышлял о том, как тебе помочь. Есть только один способ — выйти замуж», — озвучила Аврора то, что собирался сказать Дирк. «Я уже ищу подходящих кандидатов из числа Вейландов. До окончания траура осталось пять месяцев. Еще есть время Дирк покачал головой. «По обычаям южа. Ты ведь знаешь, что отец чихать хотел на их традиции. Ты северянка, Аврора, а у нас траур длится сорок дней. До истечения срока твоим опекуном является свекор король алан и в это время он может распоряжаться твоей судьбой как угодно, но после ты не будешь иметь к Вейландам никакого отношения, и тебе придется подчиниться воле отца». От страха и отчаяния у Авроры разболелась голова. Она чувствовала, как невидимые тиски сжимают ее череп, лишая возможности здраво мыслить. «Когда подступает истерика, задержите дыхание и мысленно сосчитайте до десяти, а потом сделайте вдох глубоко и медленно». Аврора вспомнила слова Закарии и последовала его совету. В голове немного прояснилось. значит Я должна выйти замуж до окончания срока. Осталось чуть больше недели. Да. У тебя есть на примете подходящие кандидаты? Аврора закрыла глаза, сжав указательным и большим пальцами переносицу Она упустила из внимания столь важную деталь, как сроки траура у северян, а потому не торопилась с поиском кандидатов. Тристан прислал ей письмо с заверениями, что передал ее просьбу Кристин, но информацию обо всех женихах она подготовит не раньше, чем через месяц. Но Дирк не знал об истинном происхождении Ренделла, не знал обо всех проблемах между Арденом и Югом. а Авроре нужен был непростой муж. Ей нужен тот, кто не интересовался бы политическими интригами, кто не стал бы лезть в дела правления Ардена и мешаться под ногами. Тот, кем можно легко манипулировать. Пешка. Она резко выпрямилась и сжала руки в кулаки в нервном возбуждении. «Кажется, я знаю, кто идеально подойдет мне в мужья. Нужно только уговорить его». Дирк удивленно приподнял бровь. «И кто же он?» «Брат Рэндалла. Уилл Вейланд».